День клонился к вечеру, и длинные тени от лип скользили по окнам парадного зала дворца Разумовских. Мягче ложился свет на тесненные золотом кожаные и софьяновые переплеты старинных книг, даже мраморные львы, притаившиеся на выдвинутых портиках, казалось, уже задремали. Не прошедший полуденный зной, не часы, проведенные на мягком диване украшенным позолоченными крылатыми сфинксами. Недоставленное отборное вино времен последнего французского короля Людовика XVI не принесли успокоения и не даровали свободы заплутавшему рассудку Мюрата. Иоахим прекрасно понимал, где находится, мог точно сказать, какой теперь год и день не только по Григорианскому, но даже и по старому революционному календарю, но абсолютно не помнил, Кто он такой? После странного ранения еловой шишкой у Мюрата приключилась сильнейшая предсердечная тоска, сопутствующим помрачениям рассудка до полного самозабвения. Внезапная болезнь маршала неожиданно осложнилась неукротимой жаждой государственной деятельности. Сотни раз маршал крутил в руке злосчастный золотой наполеонадор внимательно изучая профиль императора затем подходил к зеркалу и подолгу рассматривал свое лицо. Затем неизменно звал адъютанта. «Скажите, господин Мажу, я и вправду король?» «Совершенно верно, Ваше Величество!» услужливо кивал головой майор и лихо брал под козырек, потому что процедура невероятно нравилась по мраченному рассудку маршала. «Случайно не император ли Франции?» При этих словах Мюрат, испытывающий, заглядывал в глаза адъютанта, надеясь открыть не вправду или высмотреть ложь. Он протягивал Наполеонодор майору, но монету, словно единственное удостоверение своей личности, из рук не выпускал. «Вот, посмотрите сами. С меня же чеканили. Одно лицо». «Никак нет», – в который раз терпеливо отвечал Мажу. «Вы, Ваше Величество...» неаполитанский король и маршал Франции. На этих словах Мюрат обычно отпускал адъютанта, а сам принимался тщательно обдумывать и рассуждать над выведенными сведениями у представленного к нему надзирателя. Этот кретин Мажу пытается меня уверить, что я всего-навсего неаполитанский король. Но если так, то Наполеон есть Неаполь, а Бонапарт – его лучшая часть, стала быть, король. Король Неаполя – это я. Значит, на самом деле, я и есть Наполеон Бонапарт, который является императором Франции. Мюрат наливал в бокал красное, как пылающее рубины вино, жадно пил и новое озарение не заставляло себя долго ждать. Прохвост говорил, что меня зовут Иоахим. Но что на самом деле означает это имя? Да прежде всего, что он проболтался. Его необузданный язычок позволил мне выведать, кем считают меня враги. Императором? Почему? Да потому что имя Иоахим означает «поставленный над людьми Богом». Стало быть, императором? Иначе попросту невозможно. «Мажу, мажу!» – снова звал Мюрат Адъютанта. Майор отдавал честь, докладывал, уже смирившись с отведенной ему ролью послушного автомата. «Мажу», – проникновенно говорил маршал, – «вы любите своего императора?» «Я боготворю его, ваше величество», – равнодушно рявкал майор, ожидая порции очередных обвинений в измене и попытках подкупа со стороны обезумевшего маршала. «Тогда давайте, мажу, прогуляемся до старой гвардии». «Ну чего вам стоит? Вы же мой адъютант. Верность и преданность мною забыты не будут». При этих словах Мюрат переходил на заискивающий тон. Вот скажем, почему вы до сих пор ходите в майорах? Давно пора вам стать как минимум бригадным генералом. Да что там генералом? Воображение Мюрата распаляли собственные слова. Он подходил к адъютанту и жарко шептал ему на ухо: Знаете, мажу? Между прочим, у меня есть чудная незамужняя младшая сестра Каролина. Огонь, настоящая корсиканка. Совсем недавно. Буквально накануне нашего вступления в Россию она справлялась о вас. Неаполитанский король многозначительно подмигнул майору. Будьте благоразумны, маршалом Франции станете. К фамилии своей сможете присовокупить имя великого Бонапарта. Такого хода мысли безумного маршала Франции Мажу предположить не мог. Замешкался, побледнел и стремглав выбежал из зала. «Как же я сразу не понял, в чем дело!» – в сердцах воскликнул Мюрат, но тут же прикусил губу и перешел на шепот. «Пахнет государственной изменой и переворотом! Наверняка решили тайно меня не изложить и снеслись с русскими, чтобы заключить мир от лица самозванца!» Мюрат стал невно ходить по залитому розовым вечерним светом лакированному дубовому паркету. Больше всего теперь он сожалел, что неосмотрительно позволил забрать свое оружие, и сопротивление с побегом становилось делом практически невозможным. Да, да, все происходящее наверняка проделки заговорщиков. Как же я раньше догадаться-то не мог? Ведь они при любом удобном случае вопили: "Франция в опасности, Франция в опасности", а сами что делали? Привечали русских за щедрые подношения. Мне бы теперь в гвардию. Тогда я бы развернул императорские штандарты и вышвырнул отсюда всю эту свору. Когда над разомлевшей за день усадьбою только начали развиваться нежные сентябрьские сумерки, во дворец прибыл Себастьяне. Браво спрыгнул с коня, оставляя его на попечении караулу и бодро вбежал по крутой дугообразной лестнице. Едва завидев бледного и даже постаревшего за день мажу, лаконично спросил, «Как наш король?» «Плох», — ответил майор обреченно, — «считает себя Наполеоном, разоблачает заговорщиков, ищет союзников. Что будем с ним делать?» «Держать здесь, у Разумовских!» терпящим возражения тоном воскликнул Себастьяне, «Неаполитанский король!» Останется на этом месте до тех пор, пока не придет в себя или не будет заключен мир с русскими. безумцем, возомнившим себя Наполеоном, ни армия, ни тем более император его не должны видеть. Как говорят русские, с таким умом только в горохе и сидеть.